Перед ассамблеей приехал к царю Апраксин и просил позволения устроить ее в большом доме, а не во флигеле, где она раньше бывала, стоявшем на дворе и соединенным с главным зданием узкую стеклянную галерею, небезопасную в случае внезапного подъема воды. Гости могли быть отрезаны от лестницы, ведущей в верхние покои. Петр задумался, но решил поставить на своем и назначил собрание в обычном ассамблейском домике. Ассамблея, — объяснялось в указе, — есть вольное собрание или съезд не для только забавы, но и для дела. Хозяин не повинен гостей не встречать, не провожать, не подчивать. Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть и в том никто другому пришкодить или унимать, также церемонии делать вставанием, провожанием и прочим, да не дерзает под штрафом Великого Орла. Обе комнаты в одной еле и пили, в другой танцевали, были просторные, но с чрезвычайно низкими потолками. В первые стены выложены, как в голландских кухнях, голубыми изразцами. На полках расставлена оловянная посуда, кирпичный пол усыпан песком, огромная кафельная печь жарко натоплена. На одном из трех длинных столов закуски, любимые Петром фленсбургские устрицы, соленые лимоны, солокуша, На другом — шашки и шахматы, на третьем — картузы-табаку, корзины глиняных трубок, груды лучинок для раскуривания. Сальные свечи тускло мерцали в клубах дыма. Низенькая комната, набитая людьми, напоминала шкиперский погреб где-нибудь в Плимуте или Роттердаме. Сходство довершалось множеством английских и голландских корабельных мастеров. Жены их румяные, толстые, гладкие, точно глинцевитые, уткнув ноги в грелки, вязали чулки, болтали и, видимо, чувствовали себя как дома. Петр, покуривая кнастер из глиняной короткой носогрейки, попивая флип, гретое пиво с коньяком, леденцом и лимонным соком, играл в шашки с архимандритом Федосом.